Действие третье. Там же закат. Хомутов в кресле, подперев голову, смотрит на жену. Она у стола, поодаль на диване яблоков. Огнева, мужу. Быть может, вы ответите хотя бы на главные вопросы. Положение женщины, которая ничего ровно не понимает, более чем странное. — Для чего вы прятались за дверью? Хомутов. — Я слушал, я не мог. Яблоков. Ворчит. Ничего он не делает, так как люди, все у него на выворот. Огнева. Почему вы во фраке? Где вы служите? Хомутов, прости, это выше моих сил. Яблоков. Да и мировой судья он. Огнева. Недоброжелательно. Что? Яблоков. Должность почетная, занят по горло. Огнева. Чей это дом? Яблоков. Его заложен. Огнева. «Объясните, пожалуйста, что за личности ваши друзья?» Яблоков негромко. «Так...» Хомутов. «Митя мне, друг, но вот отношение мое к тебе, он понимает поверхностно». Огнева. «У вас есть имение, завод, мельница?» Хомутов. «Машенька, зачем тебе все это знать?» Огнева. «Зачем мне интересоваться вашим материальным положением, хотите сказать?» Я получаю, Степан Александрович, в театре полтораста рублей, на своих туалетах и работаю, как водовозная кляча. Вот прошлой весной меня заставили привидение играть, и когда провалилась, так треснулась головой об люк, что этого люка вам никогда не забуду. Хомутов поднимается. Да, встаньте, пожалуйста, и стойте. С вокзала пешком с чемоданом по осенней грязи вы никогда не ходили? А рожать в гостинице вы пробовали? А знаете, сколько стоит пара панталон для офицерского фарса? Благодарю вас, вы очень были расточительны. Я не знала, куда деваться от вашей щедрости. Хамутов. Я не мог. Ты поймешь когда-нибудь. Больше ничего не могу сказать. Пауза. Огнева. Вы писали мне двусмысленные письма. Я надеялась. Вы подлец. Хомутов закрывает лицо руками. Яблоков. Будет вам ссориться, господа!» Хамутов, дрожащим голосом. «Прости меня за проклятую, за несчастную любовь!» Огнева, не ломайте рук, не кривляйтесь. «Решительно!» «Я хочу знать всю правду!» Хамутов, «Всю правду?» «Митя!» Яблоков. «Ты бы, Степа, прошелся по саду? Соберись с мыслями!» Хамутов, «Маша!» «Я прожил гнусную жизнь! Я малодушный, ничтожный человек!» Но я хочу, понимаешь, чтобы конец этой муки был прекрасный. Я хочу тебе дать хотя бы три дня счастья. Я понял это сегодня ночью. Ты, бездомная бедняжка, отдохни здесь несколько дней. Проживи их тихо, светло. Ты актриса, ты можешь себе все представить. Не все ли равно, если нет у нас ничего? Можно все это выдумать, только бы любить друг друга. Представь, что ты видишь сон огнево с досадой и слезами. «Как это все непонятно? Ничего не понимаю!» Яблоков усиленно старается показать Огневой, что у Степана голова не в порядке. Хомутов, «Ты уедешь, и когда-нибудь в тоске, в бедности, в горе вдруг вспомнишь эти три дня, и вся жизнь твоя осветится!» Огнева, «Но почему вы все время говорите про какие-то три дня? Я же вам ясно сказала, что бросила сцену навсегда!» Вы заставляете меня самой навязываться, черт знает что!» Хамутов. «Счастье коротко, что три дня, что три года, что мгновение!» Огнева, затыкая уши. «Говорите, прошу вас по-человечески!» Хомутов. «Митя, что нам делать? Придумай, так же нельзя!» Яблоков сморкается. «Ну вас тут совсем!» Огнева. «Что это за напыщенные разговоры? У меня кружится голова от них, и вы, и вы!» И ваш этот почмейстер, что за типы? Как червяки извиваетесь. Я ничего не хочу представлять. Я, слава богу, не на сцене. Это дом мой. Или я здесь чужая? Хомутов пьет воду. Да, да, ты права, конечно. Огнева. Вы лжете или трусите? Я хочу знать правду, слышите? Входит Дарья, зажигая лампы. Я не могу никуда ехать, никуда поступить, потому что продала все платья и костюмы, а деньги проиграла в вагоне. У меня осталось шесть рублей 30 копеек. Достает из сумочки и показывает. Вот, если не верите. Яблоков. Э, Покажите-ка действительно. Комутов. Маша, только не падай духом. Говори, говори все до конца. Огнева. Домнушка, подите сюда. Дарья. Ай, иду, иду, матушка. Огнева. Вот шесть рублей 30 копеек. Это вам на чай. Яблоков. С ума сошла. Дарья. — Спасибо, дай бог тебе здоровья, пожалела старуху. — Огнева, поди, позови сюда барышню. — Яблоков, зачем?